— Хотите узнать, что было дальше, Фрэнк? — Я не хочу узнавать ничего, что способно поставить меня в неловкое положение, Уолтер. — В каком угодно смысле. Мы не так уж и хорошо знакомы. — Ничего такого в этом нет. — Ни капли. Уолтер поворачивается, протягивает руку к стопке, из которой пил с надеждой смотрит на меня. «Вон она стоит», — указываю я на бутылку джина. Уолтер наливает себе, возвращается к креслу и залпом выпивает. «Залудил!» — так называли мне это в Мичигане. Уолтер залудил джину. А мне приходит вдруг в голову, что в эту минуту я мог бы находиться в Мичигане... Мы с Викки могли поехать в Ан-Арбор, поужинать в Претцел-Белл. Кусок говяжьей пашинки с горячей горчицей и гарниром из красной капусты. Я серьезно ошибся в выборе действия. «Вы знаете, кто такая Ида Симс, Фрэнк?» Теперь он смотрит на меня с рассудительной серьезностью, плотно придавив верхнюю губу нижней. Он намерен прибегнуть к ледяной логике и оперировать с этого мгновения только краеугольными доказуемыми фактами. Никаких опрометчивых сантиментов вы от него не дождетесь. Имя знакомое, Уолтер, но откуда не помню. В прошлом году ее фотография была во всех газетах. Старушка с прической сороковых годов. Эти публикации походили на рекламу, да в определенном смысле это и была реклама. Пропавшая женщина, помните? Вышла с двумя пудельками на поводке из такси у Пенсильванского вокзала, и больше ее никто не видел. Родные печатали объявления с фотографией, просили позвонить каждого, кому что-либо известно. Дорогой им человек просто выпал из нашего мира. «Бум!» — Уолтер встряхивает головой. И утешенный, и изумленный тем, сколь странной бывает порою жизнь, она была не в своем уме, Фрэнк. Не раз лежала в больнице. Все это стало известно. Родственники понимали, что ничего хорошего ей это не сулит. В таких случаях у человека возникает довольно сильное желание покончить с собой направленные на меня синие глаза Уолтера, многозначительно поблескивают. Мне приходится снова уткнуться взглядом в остров Болт. В точности никогда ничего не скажешь, Уолтер. Человек может пропадать где-то десяток лет, а в один прекрасный день очнуться в Санкт-Петербурге на мосту Саншайн-Скауэй и прекрасно себя чувствовать. «Я знаю». Это верно. Взгляд олтера опускается к его туфлям. Мы обсуждали эту историю, Фрэнк, Иоланда и я. Она считала фотографию какой-то уловкой. Рекламой массажного салона, что ли. В общем, подделкой. А я не мог согласиться с ней. Знал я не больше, чем она. Но я же видел тот снимок, Фрэнк. Эта женщина выглядела как чья-то мать. «Ваша или моя?» Волосы ее были уложены по моде сороковых. Она испуганно улыбалась, словно предвидела, что с ней случится беда. Я просто не мог счесть это подделкой. Я говорил Иоланде, что ей не следует считать все обманом, хотя бы потому, что это может не быть им. Понимаете? Думаю, да. Собственно говоря, я видел эту фотографию раз – «Самое малое 20 Тому, кто публиковал ее, пришла в голову хорошая мысль поместить объявление на спортивной странице «Таймс», которую я всегда читаю перед тем, как перейти к некрологам. Я и сам гадал, не рекламирует ли «Ида Симс» парикмахерский салон для представителей обоих полов, не воспользовался ли автор рекламы фотографией собственной матери И в конце концов забывала о ней, переходя к объявлениям о весенних распродажах. «Как-то раз», — продолжает Уолтер, — «я, просматривая газету, сказал, хотел бы я знать, где сейчас эта несчастная женщина». А Иоланда ответила типичным для нее образом, «Да нет никакой женщины Уолтер. Все это приманка, попытка продать какую-то дрянь. — Не веришь? Я сейчас позвоню туда, а ты послушай по параллельной трубке. Я сказал, что ничего слушать не стану, потому что даже если она права, то все равно ошибается. Я не хотел бы, чтобы на мне случись со мной такое, поставили крест. — А вы? — И что было дальше? Она позвонила, Фрэнк. Трубку снял мужчина. Иоланда спросила, кто это, и мужчина, сколько я понимаю, ответил, «Говорит мистер Симс, у вас есть новости о моей жене?» «Разумеется, это была специальная линия». А Иоланда сказала, «Нет, я просто хотела узнать, правда ли это». Мужчина ответил, «Да, правда. Жена пропала еще в феврале. Мы сходим с ума от тревоги» готовы предложить награду». Айоланда «Простите, мне ничего не известно И повесила трубку. Произошло это примерно за полтора месяца до того, как она сбежала с тем типом, с Питкоком. Глаза Уолтера сужаются так точно, он видит Питкока в прицеле мощной винтовки.